Пусть начальники отделов и служб лично выводят своих людей. Они отвечают за каждого человека. В этот момент позвонил телефон. Это был Камалов, вернувшийся с заседания коллегии министерства. «Что случилось?» — спросил прокурор. «Вы меня искали?» «У нас серьезные неприятности», — сказал Будагов. «Я сейчас приеду». «Может, мне приехать?» Исаака осторожно предложил Камалов, всегда помнивший, кому он обязан своим назначением. «Нет-нет», — испугался Будагов, — «ни в коем случае! Я лично приеду!» Он с ужасом представил, что может произойти, если суда еще заявится прокурор города. Неминуемого скандала тогда вообще не избежать, и он серьезно подставит Камалова. «Нет, этого допускать никак нельзя!» Пусть Ваудис и его команда палачей сами справляются со своими проблемами. Найти Дронго будет несложно. Он не иголка, высокий, здоровый человек, которому и спрятаться трудно. Интересно, почему он решил остаться в здании банка? Почему сразу не сбежал? Или он понял, что его будут ждать на улице? Гудага вытер лицо ладони правой руки. В конце концов, это не его проблема, пусть с этим непонятным гостем разбираются другие». Он вышел из-за стола и быстро пошел к выходу. Приемный строго сказал девушке-секретарю. «Быстрее уходи, придешь завтра, ты мне сегодня не нужна». Уже внизу на первом этаже он увидел высоких подтянутых парней ваудиса «Типичные фашисты», — подумал он с неожиданной ненавистью. И вышел из здания. Валдис кусал губы от нетерпения. Кажется, он получил неплохой шанс проверить своих ребят в настоящей схватке с очень опасным зверем. Одно дело расстреливать на базаре неуклюжего начальника милиции, даже не попытавшегося достать свой пистолет, совсем другой — поймать опытного профессионала, знающего как можно и нужно скрываться. Валдис облизал губы. Он нетерпеливо ждал, когда, наконец, все покинут здание. Только через полчаса подошедший к нему комендант передал ключи от всех кабинетов и сообщил, что все, без исключения сотрудники банка, покинули здание. Электрик показал, где именно установлены камеры слежения и передал схемы подключения электроэнергии на разных этажах. И только потом покинул здание. Двери были заперты, решетки опущены. Валдис оглядел своих людей и улыбнулся. Теперь можно было начинать охоту. Все четверо были вооружены и хорошо подготовлены. Валдис разбил свой отряд на две группы и приказал первой группе начать прочесывание с осмотра верхнего этажа. Взяв одного из своих сотрудников, он прошел на второй этаж, где был кабинет Будагова. Именно с этого этажа он собирался начинать свой осмотр здания. Прежде всего, войдя в приемную, он внимательно осмотрел большую комнату, где сидели секретарь и телохранитель Будагова. Осмотрел маленькую комнату, где девушка хранила чай, кофе, электрический самовар. Открыв шкаф и, ничего не найдя, закрыл его. Затем снова медленно открыл шкаф и вдруг, словно что-то вспомнив, бросился в кабинет самого Будагова, где было несколько встроенных в стену больших шкафов. Дверь кабинета была заперта. Он нетерпеливо открыл ее и вошел. Следом за ним вошел его напарник. Все было спокойно. Валдис подошел к одному из шкафов, Осторожно открыл дверь. Здесь было пыльно и лежало несколько больших рулонов с рекламой банка. Он открыл второй шкаф. Там лежали какие-то книги. В третьем тоже лежали книги, но их было уже меньше. Он закрыл шкаф и огляделся. Что-то смущало его, как профессионал. Что-то мешало поверить в девственность этих шкафов. Он вдруг открыл второй шкаф. «Так и есть». «На книгах не было пыли. Совсем не было пыли. Он открыл третий шкаф, и на этих книгах не было пыли».